Глава пятая. Наконец, Варя дождалась визита врача в палату, замучившего культурой и вежливостью Владислава. Миллионер подскочил с кровати и после низкого кивка протянул седому толстому искулапу руку. Приветствую вас! Рад познакомиться. У меня все хорошо. Не могли бы вы меня выписать? Мечтаю оказаться с женой наедине. У нас, к прискорбию, до сих пор нет детей. Нужно детально проработать этот вопрос и добиться положительных результатов. Владислав продолжал бы и дальше нести этот бред, если бы доктор не придержал его в прямом и переносном смысле. «Не переживайте, голубчик, с детьми вам помогут. Даже не сомневайтесь, у нас есть талантливые врачи, и уверен, в вашем коллективе найдутся подходящие умельцы». Лежите, отдыхайте, набирайте сил. Но я хотел сам поучаствовать. А вот напрягаться вам, дорогой мой, пока нельзя. Про дорогой Варя была согласна. Ну что врач несет об остальном? Тот продолжал, не обращая внимания на отвисшие челюсти пациентов. Тем более даже и до таких лет, и не иметь спиногрызов странно. «Но на ваше счастье есть мы. Доверьтесь специалистам, и через девять месяцев вы можете принимать первую тройню наследников». Владислав растерянно хлопал ресницами. «А как же я?» Варя подвела глаза под потолок. «Прежний Влад уже заехал бы доктору в челюсть. Тройню ей сделают. Сейчас». «Никогда в тройничках не участвовала». И тут же грешная мысль от чёрта на левом плече. А может, зря? Никогда не мешает попробовать новенькое. — Тфу ты, чёрт! — отделалась рыжая плевками через плечо от сатаны. — Хотите сказать не барское это дело в жене ковыряться? Врач сделал вид, что ничего не услышал. Он не выпускал из ладоней руку подарка судьбы, надеясь, что тот помнит код золотой карты. А мы с вами займемся другим. Будем восстанавливать память. Варю кольнула ревность. Ермолов, с доверчивостью ребенка, внимал каждому слову алчного представителя Минздрава России. Она выставила вперед грудь, пытаясь привлечь внимание колобка нехилым авторитетом в черном ажуре. Доктор, вы так и не сказали, что с моим мужем. Он посмотрел на нее, как на муху, мешавшую общаться с золотым мальчиком. Толстые складки подбородка дрожали. Тонкие ножки под круглым животиком били копытом. Точно, что жаба, сидящая на деньгах в китайской лавке Фэншуй. «Ретроградная амнезия. Потеря памяти». Он взглянул на надоедливый придаток кошельку клиента с высоты трех высших образований. «Не путать с ретроградной Венерой в Марсе!» Снисходительная улыбка с пояснением. «Прогнозировать ничего нельзя. Память может вернуться в любой момент. Диагноз неприятен, но обратим». Еще проще, только если показать на пальцах. Варю затрусила. Он за кого ее принимает? За тупую домохозяйку? «Значит, все решения по холдингу теперь принимать мне?» Она нахмурила лоб, изображая крайнюю озабоченность. «Созову совет директоров по возвращению в Москву». Врач с недоумением взглянул на клуху в короткой юбке. «Что та несет? Где совет директоров, холдинг и место жены олигарха?» Он хмыкнул, высокомерно взглянув в черные глаза. «Так и хотелось выдать. Маникюры с педикюрами сделала и вон на Мальдивы греть жопу лежа на яхте» но вместо этого сладеньким голоском и улыбкой. — Милочка, зачем вам лишняя мозговая деятельность? Откроют аэропорт и идите греться в Азию. Зачем вам холод Москвы? Неужели мал заместителю у господина Ермолова? Женщине много думать вредно, вызывает морщины. — Ах, вот оно как! Варя сложила руки на грудь. «Вы за кого меня принимаете?» Она усмехнулась с мере врача с ног до головы дьявольским взглядом. «А ничего, что я заместителем генерального директора по коммерческой части была у него всего ничего назад!» Уточнять про пять лет она не сочла нужным. «Не надо тут жопой крутить! Решили залечить его и тянуть деньги!» Фигура из трех пальцев влетела в длинный нос пиявки от медицины. «Не выйдет!» «Дорогая, ну зачем так грубо?» Владислав чуть не плакал, наблюдая за ссорой двух замечательных людей. «Давайте решать все мирно и полюбовно». «Конечно! Ты мирно вываливаешь им кучу бабла за лечение, а меня полюбит пара его друзей, чтобы наследников тебе сделать». «Вы неправильно меня поняли?» Врач причмокнул, обрадовавшись последней мысли. «Думаю, Вам тоже не помешает подлечить нервы. — Ага, определили меня в дурильник с веселыми санитарами. Она перевела взгляд на обиженно поджавшего губки двухметрового мальчика. — Владик, твои дети будут хихикать не к месту и писекакать в постель лет до пятнадцати. Ермолов обхватил лицо ладонями и с ужасом прошептав. — Какой кошмар! Варе хотелось долбануть его по башке с новой силой. «Не заплачь!» Она обернулась к врачу. «Нечего зубы тут заговаривать! Верните мне мужа самоуверенным, наглым, пошлым гигантом секса!» Пальцы сосиски чесали бородавчатый подбородок. «Ой, какие интересные симптомы!» Гибрид колобка с жабой пошлепал варениками с придыханием пробормотав. Он должен был к нам попасть однажды. Похоже, кончать белохалатник мог только при мыслях о деньгах. Варя прорычала, наклонив голову. «Или я его заберу и положу в другую клинику?» Врач расплылся в жирной улыбке. «Видите ли, хорошая моя, клиника в нашем городе всего одна. Разве что отправить его в чум шамана, но не советую». «Почему?» Там грязно, неприятно пахнет, водятся блохи с шами, закусают до смерти. Владислав готов был заплакать. Синие глаза на мокром месте и причитание. «Шей не хочу, я их боюсь. Мандавошек тебе бояться надо и трипера». Варя опустила руки. «Кому сейчас говорит о побочке неуемной любви? Пришлось успокаивать». Ладно, не бойся, к шаманам тебя не отправлю. Она кивнула на потирающего руки невропридурка. Клизма пусть пока лечит, закончится непогода, в Москву увезу. Она угрожающе свела брови у переносицы, а я прослежу, чтобы не перепутал жопу с мозгами. Оставалось надеяться, что врачи на зимнем курорте не в сговоре с пургоюбом и не управляют погодой. Не состоявшийся внук Дюймовочки Взглянул на хронометр на запястье, ценой в хороший автомобиль, и расцвел, словно майская роза. Хитрое лицо стало похожим на место, на котором сидят, с радостью прокваканное. «Время посещений закончено!» Свидетельствовало, что угрозы жены олигарха немало его встревожили.